Глава 17. Последний свет дня меркнет, медленно отступая перед лилововатыми сумерками, что разливаются по крышам, колокольням и дозорным вышкам. Когда карета доставила Лалиту Пальму в сопровождении горничной Марипаз и Рикардо Маранье на Аментедерро, окна домов, обращённых к западу, ещё отблескивали красным. А сейчас зарево заката на глазах гаснет над морем. Начинается такой кадисский и так любимый ею час, когда в слабом свечении моря голоса и приглушённые звуки доносятся будто издали-дале. Когда рыбаки с удочками на плече, спустившись со стен, идут по домам, под ещё тёмными уличными фонарями, когда оны любовавшись закатом у маяка на Сан-Себастьяне, возвращаются праздные любители красивых видов, когда одна за другой в нишах начинают зажигаться лампадки, а за окнами лавок лампы и свечи И окроплённый этими брызгами света, гуще делается ещё нерешительный тихий полумрак, в котором нежится город ежевечерне. Под вечер площадь Круз де Лердат, иначе называемая Ментедеру, напоминает ярмарку. Маранья, сойдя первым, подаёт руку Лалите, и она, приказав горничной и вознице ждать её на углу улицы Ведор, выходит из экипажа поправляет черную крыжевную мантилью, покрывающую голову и плечи, и вместе с моряком проходит меж палатками мимо играющих детишек и разложенных костерков, вокруг которых целые семейства сидят на земле у самодельных жаровин, готовят себе ужин и явно предполагают провести под открытым небом всю ночь. В последние недели обстрелы усилились. Французские бомбы стали падать чаще и, главное, лететь дальше. Обнаружилась какая-то систематичность — И хотя жертв немного, большая часть гранат по-прежнему не взрывается, а потому урон невелик, и ныне жители кварталов, оказывающихся в зоне поражения, проводят ночь здесь. Благо погода хорошая. Из Цыново Кадиял по Русине мастерят шалашики и устраиваются на площади и на части прилегающей к ней эспланады, что тянется между бастионами Канделария и Бонеты. И каждый вечер весь квартал и площадь Ментедеру превращаются в стойбище кочевников. А к прежним харчевням и закусочным прибавились ныне бесчисленные латки и ларьки, и вокруг них пьют, поют, беседуют, бренчат на гитарах люди сдешние и пришлые, прежние и новоприбывшие жители Кадиса, со стойким смирением перенося или буйным весельем одолевая незавидность своего положения. Пепелобо ужинает напротив кофейни Пти Версаль, сидя на углу улицы Геркулес у двери таверны У Негра. В этом заведении сомнительной репутации подают несравненные сардины на вертеле, жареных осьминогов и красное вино. Когда устанавливаются погожие дни, хозяин выносит на тротуар 3-4 столика, и за ними усаживаются моряки и мигранты, привлечённые сюда девицами, которые с наступлением ночи расхаживают взад и вперёд и по самой улице, и по соседнему бульвару. Перехиль, лалита пальма, заметив корсара, который её пока не замечает, останавливается, пропускает вперед маранью. Больше часа искала она капитана по всему городу, сперва отправилась в контору Санчеса в Генеа, где сказали, что капитан Лобо во второй половине дня в самом деле был здесь, но ушел, а потом в порту, где, пережидая сильный Норд-Вест, уже двое суток задувающий над бухтой стоит на рейде Кулебра. Оповещенный лодочником помощник тотчас сошел на берег, Вопрос жизни и смерти, сказала ему Лалита, не вдаваясь в подробности. И со свойственной ему сдержанной холодноватой учтивостью вызвалса сопровождать её на Ментедеру, сказав, что капитану нужен это именно там. И вот теперь по по лобу с нескрываемым удивлением, поглядев на Лалиту, что-то говорит помощнику, а тот лишь пожимает в ответ плечами. Потом капитан, отложив салфетку, встаёт из-за стола и без шляпы, лавируя в толпе, направляется к хозяйке. И та не оставляя ему времени на всяческие, какими судьбами и чем обязан, готовый сорваться с его уст, когда он приближается с места в карьер, произносит очень большая неприятность. Моряк несколько растерянно спрашивает, что-нибудь случилось? — Случилось. Пепелобо с беспокойством оглядывается по сторонам. Моранья уже присел за его столик и наблюдает за ними, налив себе стакан вина. — Но тут, наверное, не вполне удобно, — говорит капитан. — Не имеет значения. — Не имеет значения отвечает Лалита и с удивительным для неё самой спокойствием сообщает Марк Брут, захвачен французсами. Вот оно что. Когда вчера у мыса Кандур наша канонерка утром доставила это известие, заметила его, когда вышла на разведку к мысу Рота. Там в бухте они стоят на икорях рядом и Марк, и Филюга, которая его захватила. Должно быть, слишком близко подошёл к берегу, и француз выскочил ему навстречу. Лалита ощущает, что ПП Лобо глядит на неё очень озабоченно. Она пришла сюда после того, как всё тщательно обдумала, взвесила каждое слово и каждый жест. Её наружное спокойствие даётся ей большим усилием воли, даже не усилием, а насилием над собой. Очень трудно выдержать оценивающий, пытливый взгляд этих светлых глаз и видеть перед собой эти полуоткрытые губы. "Я вам очень сочувствую", говорит ПП Лобо. В самом деле неприятность очень серьезная. Это больше, чем неприятность. И мне нужно больше, нежели сочувствие. Последовавшая за этим сказана не во внезапном порыве искренности. Лолита Пальма выложила все на чистоту лишь потому, что знала, что это единственный выход. Единственный способ справиться с тем, что свалилось на нее. И она рассказывает о драгоценном грузе меди, сахара, зерна, индигу в трюме Марка Бруто и о двадцати тысячах песо, жизненно необходимых для спасения компании, не говоря уж о стоимости самой бригантины и всего прочего, что есть на борту. — Мне удалось выяснить, — заключает она, — что французы намерены были отогнать судно в Сан-Лукар и там разгрузить его. Но из-за шторма им пришлось пережидать в бухте рота. Надо полагать, они снимутся с якоря, как только ветер переменится. Сейчас стоят на рейде. Причал слишком мал. — Моряк! который слушал молча, слегка наклонившись к Лалите, сейчас выпрямляется, снова глядит по сторонам, а потом прямо на неё. Этот норд-вест может дуть ещё и сутки, и двое. Почему бы не разгрузиться на рейде? Лалита Пальма этого не знает. Может быть, не решаются испанские и английские канонерки кружить вблизи, но скорее всего дело в том, что Филюга базируется на Сан-Лукар, вот туда они и хотят отправить добычу. А везти груз по сухопутю опасаются. В окрестностях реки Саладо действуют отряды гирилеров. — Вам интересно то, что я говорю, капитан? — спрошено с легким раздражением, с искоркой гнева. Лолита заметила, что Лобо снова отвел глаза, словно бы не очень внимательно вслушиваясь в ее слова, и смотрит теперь, как в сумерках продолжают один за другим вспыхивать огни в воротах и в окнах лавок. Но вот он снова устремляет взгляд на нее и, Вы искали меня, чтобы рассказать мне это? Должно быть, с таким же недоверием смотрит он с мостика на море или на жизнь. Но теперь, — думает Лолита, — я должна решиться и выговорить. Нет. Я хочу, чтобы вы отбили Марка Брута. Она произносит это «все-таки решилась, все-таки выговорила» в полголоса. Потом, вздернув подбородок, смотрит на него немигающими глазами, очень пристально и напряженно — и надеется, что со стороны незаметно, что её сердце то замирает, то начинает колотиться неровно и суматошно, как глупо, думает она в смятении и едва ли не в панике, как глупо будет, если я сейчас грохнусь в обморок. Да и флакончика с солями нет при мне. Это я так понимаю, шутка, говорит попё лоба. Вы сами знаете, что нет. На этот раз она не уверена, что голос не дрогнул, не выдал её. Зелёные глаза, кажется, ощупывают её лицо пять за пятью, изучают, исследуют. "И вы за этим сюда пришли?" "Это не вполне вопрос", и в словах капитана нет удивления, и Лолита Пальма не отвечает. Не находит в себе сил ответить. На несколько мгновений её охватывает непривычное, почти болезненное изнеможение. Сердце стучит всё так же сильно, но теперь так редко и замедленно, что кажется, будто от удара до удара проходит не меньше минуты. Лолита знает, она дошла, докуда смогла. Знает это, без сомнений, капитан. Чуть поколебавшись, он дотягивается до ее левой руки, слегка, едва ощутимо прикасается к ней, словно приглашая пройтись немного, сдвинуться с места, шевельнуться, и Лолита следует мягкому нажиму его пальцев, послушно позволяет вести себя, а также, проходит рядом с ним несколько шагов, сама не знаю куда идёт, и ещё миг спустя слышит его голос. К роти подобраться невозможно. Наверняка бросили якорь, как обычно, на 3 1/2 морских саженях, справа скалы, слева мыс. И все подходы простреливаются батареями с Галььины и Пунтильи насквозь. Но ну, хоть не расхохотался мне в лицо, думает Лалитус с облегчением, не стал смеяться. И, вопреки её опасениям, не сказал ничего неподходящего к случаю, выразил сомнение серьёзным и сдержанным тоном. Кажется, он в самом деле намерен объяснить, почему это не осуществимо, почему её просьба не может быть выполнена. Можно попытаться ночью, если продержится нордвест, достаточно обрубить якорный канат и поставить парус. Бригантина сама идёт в море. Холодно произносит Лалита и смолкает выжидая, пока ее слова произведут нужные действия, и Пепелобу увидит ту картину, которая сложилась у нее в голове после целого дня размышлений и после того, как ей накрепко врезалась в память морская карта, развернутая на столе в ее кабинете. Теперь Лолита замечает, что капитан взглянул на нее иначе, с особым интересом, может быть, даже с удивлением, с удивлением, к которому примешивается веселое ожидание — Однако его удивлённый тон не кажется притворным. Я вижу, вы подготовились всерьёз. Это от того, что всё слишком серьёзно. Площадь Ментидерос сужается, переходя в эспланаду, где с одной стороны стена, с другой море, а по бокам артиллерийский парк и казарма Канделярии. Новые и новые костерки, на которых что-то варится, горят возле палаток с перетеленцами. В детский гомон вплетается меланхоличный разнобой звуков, беспорядочный струнный перебор, кто-то настраивает гитару. На пороге угольной лавки в одном из крайних домов дремлет пожилая женщина в чёрной косынке. За дверью в немощном свете масляной лампы угадываются мешки и парны, чтобы удобнее было грузить на спину ослу или мулу корзины с товаром. Ветер переменится. Марк Брут выйдет из бухты, говорит поппелобо. Вот тогда в открытом море, вдали от береговых батарей, и надо будет попытаться захватить его. Это слишком поздно. Он пойдёт под конвоем, и французы будут смотреть в оба. Наш единственный козырь внезапность. Лалита Пальма угадывает скептическую усмешку на губах корсара. После той ночи на карнавале всё, что имеет отношение к этим губам, незамеченным не остаётся. Это задача для боевого корабля для королевской армады, а никак не как мне для нас. Собрав всё своё хладнокровие, Лалита смотрит в зелёные глаза, но под ответным взглядом теряется и какое-то время не знает, что сказать. Чёрт возьми, думает она. Должно быть, это от того, каким он видится мне сегодня, от того, что я предлагаю ему сделать ему, его команде, его кораблю. Армада не станет заниматься защитой чьих-то частных интересов, отвечает она с полнейшим самообладанием. В самом лучшем случае рассчитывать можно лишь на то, что когда выведем бригантину из бухты, несколько канонерок с калеты подойдут поближе и прикроют огнём. Но это весьма сомнительно. Твёрдо мне никто ничего не обещал. Вы что ж, виделись с кем-нибудь из начальства? Я говорила с самим Вальдесом. Передаю вам его слова. Но кулебра не военный корабль, а корсарское судно. Ни оно, ни экипаж не подготовлены для таких дел. Они уже вышли теперь под ветер, туда, где к экспланаде примыкают ротонда и полузасохший садик рядом с пороховыми складами. Чуть поодаль тянется крепостная стена с караульными будками и пушками, окутанными медленно гаснущим лиловатым сумеречным свечением. От влажного, солоноватого мистраля треплются, льнут к лицу кружева чёрной мантии. Послушайте, капитан. Я сообщила вам а двадцати тысячах песо, припрятанных в трюме Марка Брута. Но не сказала еще вот что. К призовым деньгам, которые и так причитались бы вашим людям за спасение этого груза, я добавлю еще десять процентов от этой суммы. Сорок тысяч реалов? Вы это всерьез? Мне не до шуток. Две тысячи песо серебром. Это на двадцать процентов больше того, что вы и ваши люди получали до сих пор. Не говоря уж, разумеется, о причитающемся вам по закону. Следует молчание, оценивающее и продолжительное. Лолита видит, что Корсар складывает губы трубочкой, словно бы для того, чтобы протяжно свистнуть, но удерживается. — Я вижу, для вас это важно, — произносит он наконец. — Жизнь она важна. Не возместив такой потери, фирма Пальма и сыновья может считать себя банкротом. Неужели так плохи дела? Хуже некуда. Резкая прямота ответа неожиданно и, будто непроизвольно слетевшего с языка, удивляет саму Лолиту. На мгновение задержав дыхание, она в растерянности не решается отвести глаза от Пепелоба, который смотрит на нее очень серьезно. — Может быть, не стоило так говорить? — в тревоге спрашивает она себя, — заходить так далеко. Совершенно очевидно, что она никогда бы не сделала такого признания ни Дону Эмилю, ни Мигелю, да и никому на свете. Слишком она для этого горда и благоразумна слишком хорошо знает свой город и вдруг чувствует капитан видит то и другое с такой ясностью словно читает эти мысли проносящиеся у неё в голове и как ни странно от этого она успокаивается совет суда самоубийства говорит корсар после долгого молчания Они остановились у парапета стены, как тогда в ночь карнавала, думает Лалита, и смотрят, как вдалеке над водой, зыблемой ветром, у камней бастиона Кучинос, поочерёдно вспыхивают и потом сливаются в единую прямую линию одиночные тусклые дрожащие огоньки за мысом Рота, до которого 6 миль в Зирошиновом море в белых пенных барашках. При таком-то ветре, продолжает Пепелобу, можно разве что развернуться у французского форта на Санта-Каталине.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 У неё две каранады по 12 фунтов и четыре шестифунтовые пушки. И вы хотите, чтобы я подставил кулебру под огонь береговых батарей, взял на абордаж Марка Брута и ещё выдержал схватку с филюгой? Да, именно это я и хочу. И слушая собственные слова Лалита, говорит себе: "Господи Боже, не знаю, откуда берётся у меня такая трезвая мысль, но будь благословенна она"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 Неопределённым, не свойственным мужчине вздохам, у лалита от его голоса и от пришедшего ему на смену молчания по коже бегут мурашки. Её пробирает дрожь и от острого вожделения, и от себелюбивой своейкорыстной надежды. Как одновременные вспышки молний, они накладываются друг на друга, но вот погаснув, оставляют лишь неизбежный вопрос, приземлённый и жалкий: вы можете это сделать? Пепел лобо смеётся, мягко и сдержанно, но и не пытается скрыть свой смех. Можно было бы подумать, что кто-то невидимый рассказал ему нечто забавное, причём так тихо, что Лалита и не услышала. Этот смех и подаёт надежду, и повергает в растерянность. Кажется, если бы сам Сатана рассмеялся сейчас рядом с ней, это не оказало бы на неё такого действия. Я могу попробовать, негромко отвечает Корсар.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 Из всех людей на свете, внезапно говорит себе Лолита, из всех, с кем я была и еще буду знакома, этого человека я знаю лучше всех, а он только раз поцеловал меня. Почему же тогда все-таки хотите? Лолита отвечает не сразу, потому что за миг до его вопроса неожиданное открытие ошеломило ее, обрушилось неслыханной мощью того, что впервые предстало ей так явно, так ясно. И сейчас сделало всё таким простым, таким неприложным и безусловным, что собственная наивность огорчает её. В ту ночь она была давно, а сегодня невозможно Лалита безоглядно припала к груди этого человека, ощутила ноздрями запах его тела, а неловкими, будто изумлёнными руками его спину, такую крепкую, такую мужскую, она и не подозревала прежде, что бывает нечто столь прочное, столь сильное. И до самой последней недавней минуты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 Слышится только шум ветра и плеск прибоя о камни. Смертный приговор, говорит Пеплобу шёпотом. Алаита молчит, поражённая сухой точностью этих слов. Не всякая победа сладостна, мелькает у неё в голове. Если она подобна этой, вы ничего не знаете обо мне. продолжает он. И здесь тоже не звучит жалобы, разве что печаль, покорность судьбе в точной констатации факта. Ошибаетесь. Я знаю вас всё. Она сама слышит, что это прозвучало нежней, чем ей бы хотелось, и, осознав, замирает на миг в нерешительности. Опять накатывает эта сладостная слабость, так трогающая душу, но сейчас он стоит слишком далеко, и Ларита не чувствует его запаха. Всё, повторяет она суши, и перебирает все сказанные ею слова, чтобы удостовериться: "Да, всё так, всё верно". И добавляет вслед: "Потом я и пришла,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 Послушайте, я не могу обещать, что сделаю то, о чём вы просите, и вы не можете требовать этого.